Глава 43. Барон поцеловал фон Жерми ручку, выждал, пока она, напомнив флотскому чекисту, что завтраки оплачены, удалится, и лишь после этого уселся напротив русского на стул, который только что занимала графиня. Сама она опустилась за столик, занятый лейтенантом Ланевским, артистично откинувшись на спинку кресла «Закурила», и казалось, совершенно потеряла интерес к тому, что происходит вокруг неё. Вот вам доказательство того, господин подполковник, произнёс майор на чистейшем русском языке, который в устах графини фон Жерми именовался языком петербургских салонов, что даже от многоопытных офицеров эс-дэ кое-кому всё же удавалось уйти, но уйти от судьбы пока ещё не удавалось никому. Разве наша встреча в Богом забытом уголке, Богом забытой Албании, не пророческий перст судьбы? На эти темы, уважаемый, мрачно парировал флотский чекист. Вам лучше поговорить с местным пастором, если только в Богом забытом уголке сём таковой имеется. Сразу же вношу ясность. Во-первых, за этим столиком в этом уголке ресторана мы можем говорить, не опасаясь быть подслушанными. Во-вторых, разрешите представиться, господин Флотский чекист перед вами штурмбанфюрер, то есть майор войск СС барон фон Штубер, тот самый, который немец выждал, пока официант уберёт прибор Анны и поставит на его место тарелки с нетронутой едой, и только тогда продолжил который в сорок первом, если помните, в чине тогда еще оберштурмфюрера, то есть старшего лейтенанта, командовал диверсионным отрядом «Скиф» при штабе группы армии «Юг». «Я успел вспомнить вас, майор», — кротко попытался прервать его представление Гайдук. «Скажу больше. Мне удалось получить кое-какие сведения о вас. Не о легендарном бароне фон Шварцвальде, нет, а именно о вас», Барон Вилли фон Штубер. Всё это мне известно, тем не менее, долг вежливости требует, чтобы я официально представился. Итак, перед вами барон фон Штубер, тот самый, который в не таком уж далёком 41 имел честь пленить вас. Странные какие-то у вас воспоминания о штурмбанфюрер. Едва заметно поморщился Гайдук. Странность их заключается только в том, Что пленение произошло на секретной базе Бук-12. Нужны ещё какие-то факты. Ну, формулировка пленения слишком громкая и неубедительная, проворчал плоский чекист. Так, короткая встреча двух офицеров фронтовиков в ходе затишья между боями. Однако же факт своего пребывания в плену и допроса, проведённого сотрудниками СД от командования вы всё же скрыли. Можно подумать, что в своих рапортах командование вы буквально изобквалились в описании их того, каким образом упустили начальника службы безопасности базы русского майора чекиста. Барон отведал яичницы, затем, проследив, как русский священнодействует над кувшина подобной чайной кружкой, заказал бутылку красного вина и только тогда признал: "Не скрою, Кои какие подробности, да и то со временем пришлось опустить. Кои какие детали приукрасить. Представляю себе, насколько вы их приукрасили. Впрочем, изюминка заключается в другом. Мне, господин полковник, оправдоваться уже не перед кем, поскольку ни езды, ни самого рейха уже не существует. У вас, оказавшегося в лагере временных победителей, ситуация значительно сложнее. Обычно я обхожусь без ваших сочувствий, сухо бронил Гайдук, но не сможете и обойтись без моих напоминаний. Дело в том, что в моей личной агенттурной картотеке вы, как видите, остались. Кстати, замечу, что уже тогда мне позволено было менять личную картотеку с именами только мне известных агентов, добровольных помощников и просто людей ненавидящих НКВДшников и советский строй. Вы же все эти годы со страхом ждали, что ваше пленение и допрос с сотрудниками СД вот-вот всплывут, и тогда уже перед военным трибуналом придется отвечать на целый перечень самых нежелательных вопросов. Причем на основной из них, почему вы скрыли сам факт нахождения в плену, сколько-нибудь внятно ответить так и не сможете. «Почему же? На него ответить как раз просто» потому что был убеждён, некий германский барон, забыв об элементарной пристойности и офицерской чести, из кожи лезть будет, чтобы настучать на меня советскому командованию или хотя бы местному партийному руководству. Ничего более позорного, чем германский аристократ в роли провинциального НКВДшного стукача, представить себе не мог. Признаю, это был не самый благородный поступок офицера аристократа, но шла война. А тут как раз мне сообщили, что штабные связисты умудрились вклиниться в пока еще тыловую телефонную линию русских и дозвониться до городского руководства, пока еще тылового, украинского Степногорска. Словом, каюсь, не устоял, позвонил, информировал бургомистра города и начальника районного отдела НКВД. Насколько я теперь понимаю, оба они сразу же были нейтрализованы вами». Как-то уж так сложилось в условиях войны, что эти люди какое-то время молчали. Наверное, молчали. Хотя кто знает, может и проговорились. Да только за все прошедшие годы тот осведомлённый никоим образом не проявил себя, а затем оба исчезли в водовороте войны. Хотите выпить за покой их души, штурмбанфюрер? Персонально за их души нет. Однако тему тоста вы подсказали. Официант наполнил два бокала, один из которых поставил рядом с русским подполковником, и штубер тут же предложил поминуть всех погибших в прошлой войне, всех без исключения, независимо от того, под чьими флагами и на чьей стороне они воевали. Гайдук едва пригубил бокал, да и то лишь во имя христианской памяти о павших, теперь уже в самом деле, независимо от того, на какой стороне линии фронта их погребали. — Но, очевидно, вам тоже есть в чем покаяться, — тут же спросил его барон фон Штубер. — Все мы, фронтовики, в грехах человеческих, как в господнем дерьме, — холодно заметил Гайдук, прекрасно понимая, к чему клонит этот эсэсовец. — Хотите сказать, что к смерти тех двоих, чекиста и бургомистра Степногорска, вы не причастны? Кто способен усомниться в этом? — Признаюсь, когда я узнал, что вы не только не сгинули в подвалах НКВД или не полегли от пули Смершевца, то очень удивился. Почему, размышлял я, ни этот их чекист Егеров, ни бургомистр Степногорска, уж не припомню его фамилию, так и не выдали майора Гайдука. Кстати, как именно они погибли? Станете утверждать, что не интересовались их судьбой? Не поверю. Они оба полегли во время бомбёжки вашими самолётами колонны беженцев. Это произошло неподалёку от одной из днепровских переправ, куда добирались в машине, как вы называете его бургомистра. То есть они погибли без вашего участия, не успев доложить о вашем сотрудничестве с германской разведки, о вашей вербовке офицерами СД, причём ушли в мир иной оба сразу. Какое удивительное везение. Ваше везение. Даже если бы они остались живы, то доносить не торопились бы. Барон удивлённо вскинул брови. Смогловатае лицо, тёмные глаза, чёрные, слегка вьющиеся волосы и тёмно-синяя тройка делали его похожим на Болгарина или Югослава, придавая к тому же облик человека от искусства. Возможно, в этой личине подполковник и воспринимал бы его, если бы не знал, какого рода искусством А Владивал большую часть своей жизни этот диверсант. Впрочем, вы правы, неожиданно признал он, вернув бровь на природой отведённое место. В таком случае им неминуемо пришлось бы объяснять, откуда эта информация, а значит, объяснять, почему, когда, при каких обстоятельствах они позволяли себе говорить по телефону с вражеским диверсантом, да к тому же с офицером войск СС но как бы ни складывалась после доноса судьба этих двух идиотов ваша участь подполковник гайдук была бы предрешена внутренний я к этому готовился и не пытайтесь убедить меня что вы всё-таки доложили об этом происшествии своему непосредственному начальнику подполковник демонстративно не прикрывая рта ладонью зевнул допил остатки чая и артистично развёл руками Во-первых, тому, кто курирует меня в Москве, я доложил, а во-вторых, нам обоим инцидент показался настолько незначительным, что придавать его дальнейшей огласке не было смысла. Единственным следствием моего письменного рапорта куратору стало то, что мне было приказано время от времени запрашивать в все лагеря военнопленных относительно появления там оберштурмфюрера Штубера. И хотя в лагеря военнопленных офицеры СС, особенно если они служили в ВСД, попадали крайне редко, всё же решено было подстраховаться. Как видите, появление в нашем тылу барона фон Штубера никто особо не опасался. Германец задумчиво промолчал, и Дмитрий вдруг понял, что слегка перестарался, убеждая эссовца в том, что попытка вербовать его бессмысленна. Он вполне согласен был с атташе-генералом и кэми, кто утверждал план операции Чёрный князь, что иного способа подобраться к Валерио Баргезе, в том числе и к команде его боевых пловцов, может и не представиться, и что лучшего способа помешать осуществлению диверсии на линкор "Юлий Цезарь", а возможно и на других кораблях, изыскать невозможно. Вы, конечно, блефуете, подполковник. Однако делайте это уверенно, наступательно, а значит, красиво. Хотя прекрасно понимаете, если сегодня на стол любого из генералов контрразведки ляжет копия протокола вашего допроса и письменное воспроизведение всех тех обстоятельств, в которых вы оказались в плену, реакция будет молниеносной. Даже если вас и не расстреляют, то ради двадцати пяти лет для изменника Ронины прокуратура обязательно постарается. Можете выкладывать свой протокол, хотя я очень сомневаюсь, что таковой существует в природе. Опять блефуете, устало как-то проговорил фон Штубер. Протоколов несколько, и под каждым из них красуется ваша подпись. Не существует графолога, который бы не усомнился в этом. Но если уж продолжить тему блефа, Всё зависит от того, как моя карта судьбы ляжет. Впрочем, не только моя. Наши люди могут затеять скандал вокруг того, что офицер итальянской контрразведки, некий Генрих Шварцвальд, на самом деле является офицером СД, военным преступником, бароном фон Штубером, отличившимся в своё время в ходе карательных операций против мирных жителей на Украине, Польше и не исключено, что и в других странах. Этим уже займутся следователи. Германец понял, что кавалерийский наскок не удался, однако постарался не выдавать своего смятения. Вы прекрасно понимаете, что все проверки я уже прошёл. Доказательств моего участия в операциях у вас нет, а само пребывание в войсках СС преступлением не является, поскольку преступной организацией СС не признана. И потом, как бы ни сложилась моя судьба, результаты наших разоблачений окажутся несопоставимыми с тем вредом, который ваши спецслужбы способны нанести мне. Он, конечно, прав, признал про себя Гайдук. К тому же получается, что цели командования Барона и моего начальства одинаковы втянуть меня в операцию Чёрный князь. Хочешь не хочешь, а придётся сыграть в поддавки в самое время. Впрочем, дело не в том, чей компромат окажется убедительнее, и кто из нас представляет большую опасность для своего собеседника. Поэтому оставим подобные полемики юристам и дипломатам, к коеим ни я, ни вы не относимся. И давайте вернёмся к существу нашей встречи. Вы сказали вернёмся, но ведь вы даже намёками не определили это самое существо. Сагаласин, это мой просчёт. Замечание принимается. Вскинул Штурмбанфюрер руки так, словно последовала привычная для него команда руки вверх. Я сразу же понял, что разговор наш с самого начала складывается как-то не так. У меня такое же впечатление. Считаю, что нам стоит взять тайм-аут, передохнуть, а затем с самого начала выстроить его по-другому. Штурмбанфюрер немного помолчал а затем с наигранной грустью в голосе произнёс странная вещь война давно закончилась а мы солдаты удачи всё ещё никак не можем покончить со своими фронтовыми разведывательно-диверсионными разборками